«Татьяна Зинина. Загадка для проклятого принца». Анотация. «Когда мои родители и брат бежали из страны, мне пришлось прятаться в военной академии под личиной парня. С тех пор прошло три года. За это время я приспособилась и даже смогла полюбить новую жизнь. Но всё пошло прахом, когда к нам в группу перевели «Принца Диана». Я этого по весу искренне ненавижу, да и он тоже постоянно пытается меня зацепить. А ещё в Академии появился кто-то, вынуждающий кадетов использовать запрещённую магию. И я, кажется, единственная, кто может поймать злоумышленников. Вот только рядом постоянно принц, который явно нацелен разгадать мою тайну. Ну что ж, пусть попробует. Пролог. Наткнувшись на острый, как лезвие, взгляд льдиста голубых глаз, я едва не шагнула мимо ступеньки. «Диан? Здесь? Что он вообще забыл в огненной лилии?» Вот всегда поражалась тому, как мы с ним странным образом умудрялись находить друг друга в любой толпе. Я безошибочно и мгновенно обнаруживала его даже в заполненных кадетами общих аудиториях, а он, казалось, вообще не выпускал меня из вида. В этом не было магии или колдовства, просто какая-то странная способность. И если в Академии она меня лишь забавляла, то теперь вогнала в ступор. Потому что сейчас я не была Дестером Шарсом, я даже парнем не выглядела. Один смотрел на меня, будто бы узнал, но ведь не мог. Конечно, когда-то он уже видел меня в истинном обличии. Но всем было известно, что принц не запоминает девушек, с которыми проводит время, да и сам он утверждал, что не помнит агнарушарскую. Шарскую. Потому особенно странно, что сейчас Диан Сайлерс, второй наследник престола нашего королевства, стоял среди гостей заведения на другой стороне большого зала и смотрел мне в глаза, а потом и вовсе решительно направился в мою сторону». Этой встречи категорически нельзя было допускать. Ведь принц точно явился сюда не просто так. А значит, я умудрилась где-то проколоться. Эх, знала же, что нельзя полагаться на удачу. Стоило настоять на том, чтобы нас не селили в одной комнате. Нужно срочно что-то придумать. Я просто обязана выкрутиться из этой ситуации. Китти взволнованно позвала подругу, остановившуюся на ступеньку выше». «Быстро выведи меня через кухню». «А как же...» — начала она. Но, заметив панику в моих глазах, решительно кивнула. «Идём». Схватив за руку, она потащила меня вниз по лестнице, а потом свернула в сторону подсобных помещений. Лавируя между гостями огненной лилии, я то и дело оборачивалась, пытаясь узнать, идёт ли Диан за мной. Но так его и не увидела. «Неужели мне просто показалось?» «Да не может такого быть!» «Скажи только одно, ты в опасности?» – спросила Китти серьёзным тоном. «Да», – выдохнула я. «Ещё в какой? Если попадусь, всё может закончиться арестом или чем похуже». Девушка посмотрела с сочувствием, чуть крепче сжала мою ладонь и пошла быстрее. Кухня в этом заведении являлась священным местом, куда запрещалось заходить всем, кроме поваров и хозяйки. Даже официантов не пускали дальше небольшой раздаточной. Неудивительно, что, заметив нас, тучный шеф-повар Живар начал злобно кричать. Но моя подруга только махнула на него рукой и направилась дальше. «Не слушай», — сказала она мне. Порет и перестанет. А я знаю, как получить его прощение». Когда мы вышли на улицу через неприметную заднюю дверь, Китти отпустила меня, окинула пристальным взглядом тёмный пустой переулок, освещённый единственным фонарём, и только теперь спросила. «Кто тебя напугал?» «Блондин со светлыми глазами. Высокий, симпатичный». Бегло описала я своего старого знакомого. «Задержи его, если получится, но сильно не усердствуй. Он может обеспечить тебе настоящие неприятности». «Не сомневайся во мне». Самодовольно усмехнулась девушка. Чуть ниже отпустила вырезы без того откровенного платья и поправила пышную грудь. Брюнетка Китти обладала яркой красотой, а её чёрные глаза будто хранили миллионы тайн. В «Огненной лилии» моя подруга была главной примой, и многие гости приходили сюда лишь для того, чтобы полюбоваться на выступление именно этой танцовщицы. «Иди, огни, и не переживай», «Но если уж случится так, что этот красавчик тебя поймает, просто включи в себя женщину. Поверь, с внешностью и обаянием у него не будет шансов». Жаль, совет Китти вряд ли бы мог сработать. Точно не в случае с Дианом. «Да и я, в отличие от китары, очаровывать мужчину никогда не умела». Быстро сбежав по ступенькам, обернулась, послала подруге воздушный поцелуй и мигом понеслась прочь из переулка. «Вот только, едва свернув за угол, прямо с разбегу на кого-то налетела. Думала, сейчас просто рухну на дорогу, но мне не позволили, придержав за талию». «Попалась, птичка!» Услышав до боли знакомый голос, я вздрогнула. «Отпусти!» — попыталась вырваться. Увы, мой противник был физически сильнее. «Но я просто так сдаваться не собиралась». «Отпусти или шарахну магией!» — пригрозила ему. «Не сомневаюсь», — усмехнулся принц. Неожиданно ласково коснулся моего подбородка и приподнял лицо. Наши взгляды встретились, и по телу будто пронёсся разряд молнии. «Диан смотрел на меня, я на него, а готовые сорваться с языка угрозы и обвинения почему-то так и остались невысказанными. И всё же я первая сумела сбросить себя на вождение». «Отстань от меня, уволень!» рявкнула, ударив его кулаком по плечу. «Не отстану, пока ты мне во всём не признаешься», странно довольным тоном произнёс он. «Мне не в чем тебе признаваться», заявила уверенно. «Я тебя вообще в первый раз вижу. Врёшь? Не в первый. И даже не во второй. Я бы сказал, что ты многое обо мне знаешь». Диан явно не сомневался в собственных выводах. «Брось, ты меня с кем-то перепутал». «Точно», Внезапно согласился принц, но отпускать не спешил. Его улыбка стала провокационной. «Перепутал. Со своим соседом по комнате. Правда, он парень, и красавцем его не назовёшь. Но в остальном вы с ним очень похожи. И пахнет от вас одинаково». «Ты что, нюхал своего соседа по комнате?» Уверенно мои глаза шокированно округлились. «Ты больной?» А он неожиданно рассмеялся. «Да так легко и счастливо, что я окончательно перестала его понимать». «Ты же не представляешь, каких только ужасов я про себя не думал», – вдруг признался Дион. «Но, к счастью, дело оказалось не во мне. Точнее, не совсем во мне. Просто у того самого соседа есть одна интересная тайна». «И какая же?» – спросила с вызовом. «А вот об этом мне сейчас расскажешь ты».